Глава 21. первая «Да «Досвершится месть!» Он самоуверенно ухмылялся, чувствуя себя в полной безопасности. И это поставило меня в тупик. Что-то тут не так. «Знаешь, зачем я здесь?» — прошипел я, осматривая его экзоскелет — Он был не таким, как мой. «Отомстить за смерть жены, что ли?» — лениво усмехнулся шмель. «Фу ты! Это же такая мелочь!» «Мелочь!» Я едва не подавился от возмущения. «Да ты, сука, забрал у меня самое ценное! Ты даже не дал мне возможности осознать и прочувствовать, кем она была для меня!» «Именно от тебя, именно в тот момент я узнал, кто она на самом деле. Ты дал мне несколько минут, а потом забрал Линду самым варварским и бесчеловечным способом. Забрал, потому что я не согласился с тобой сотрудничать. Ты дерьмо поганое!» «Эй, полегче, Артем!» Снова усмехнулся шакал, сверкнув глазами. Или как там тебя теперь, Гио, что за жалкая кличка? А, не суть. Короче, если ты еще помнишь, то горло твоей жены перерезал не я. Помнишь, да? Жирный, перехватил я инициативу. Эта мерзкая тварь уже заплатила за свои поступки, но сделал он это по твоему приказу. И что ты намерен сделать? скривился Шмель, даже не удивившись тому факту, что контролер уже ответил за свои поступки. «Для начала остановить тебя, не дать прорваться к центру бастиона, а потом...» а «Мне туда и не надо!» Дерзко перебил меня Шакал. «Я тут случайно узнал, что дальше пятого круга ничего нет. Просто ничего. Пустота!» «Когда я пересеку границу пятого круга, я активирую пробой на полную мощность. Высвободившейся энергии хватит, чтобы разрушить...» «Банк!» — выдохнул механик, поравнявшись со мной. «Хан, ты помнишь, что я тебе говорил? Банк! Там законсервированы все те, кто погиб в бастионе. Это же ядро всей системы!» «Это еще что за хрен?» — шакал разглядывал Киба. «И ник знакомый!» «Я не дам тебе этого сделать!» — крикнул я, почти не обратив внимания на механика. «Да?» — снова улыбнулся Шмель. «Ну, попробуй!» Танковая башня, словно по команде, развернулась в сторону нашего пикапа. Наводчик готовился открыть огонь. «Покинуть машину!» — заорал я, качнувшись в сторону. К счастью, в салоне уже никого не было. В кузове оставался лишь Марк, стоящий за пулеметом и спящий где-то под брезентом гиблорос. «Выстрел!» Снаряд калибра 122 пролетел в метре от меня и попал точно под капот. Оглушительно рвануло, во все стороны ударило пламя, искры... Разлетелись детали и осколки, взрывная волна ударила во все стороны. Марк, применив астрал, спешно соскочил вниз, успев прихватить заляну ничего не понимающего гиблороса. Кокосы и белка успели накрыться щитами прямо на бегу, поэтому не пострадали, а Кип вообще никак не отреагировал. Ну тварь! Зарычал я, сообразив, что натворил шмель, поднимаясь с земли, я думал только о том, как бы поскорее обезвредить этого непредсказуемого урода. Его новых возможностей я просто не знал, и это заставляло меня действовать осторожно. Мы лишились не только транспорта, но и всего нашего оружия. Да и хрен бы с ним». Но оставшиеся в кузове боевые экзо сейчас горели и плавились. Артем, ты думал, что можешь пользоваться моими разработками? расхохотался Шакал. Но нет, это нечестно. Кстати, как ты про них вообще узнал? Ржавчина! крикнул я, проигнорировав вопрос. Не собирался я с ним болтать. Способность была направлена на танковую башню как всегда сработало без нареканий. «Я он!» — крикнул кокос, и под танком образовалась огненная дыра, поглотившая танк. Оттуда сразу же раздался чей-то истошный крик. Кажется, экипажу было жарко. «Мелко!» — хохотнул шакал, тут же затушив пламя какой-то пассивной способностью. «Боялся, тварь, что пробой пострадает». Отсюда было видно, что устройство размещено за башней. «Терма!» — рявкнул я, глядя на отморозка. Но щит его экзоскелета с легкостью поглотил всю энергию, поэтому моя способность шакалу даже не навредила. «Кио!» — рыкнул тот, перестав улыбаться. Я не стал тратить очки Баста, потому как они почему-то перестали восстанавливаться. Щит моего экзо сработал как надо. «Никому не вмешиваться!» — крикнул я, обращаясь к своим. Кокосы марки едва не наделали глупости, бросившись на врага. «Я сам!» «О-о-о-о!» — снова взялся за старая шмель. «Да у тебя командирский голос прорезался! Уважаю! Растешь, да?» «Заткнулся бы ты!» — прошипел я. «Ржавчина!» Моя задумка была проста. Я надеялся, что экзоскелет шакала потеряет функциональные свойства. Тщетно. Я совершенно забыл, что у брони есть сборки лидов, отвечающие за противоаномальные щиты, а моя способность как раз приравнивалась к таким, а броня шакала явно отличалась от моей. «Вот же сволочь! Шикует!» Его щит поглотил мою способность, озарившись ярко-красным цветом. «Замечательные устройства, да?» — усмехнулся он. «Мои технари почти довели их до ума. Ну, давай, Артем, скажи, что нравится!» Я не ответил, думал только о том, как его достать. В лоб не получится, очевидно. — Артем, а сколько у тебя осталось ресурса батарей? — вдруг поинтересовался шакал. Я поздно вспомнил, что после боя с жирным даже не проверял заряд. Вызвал нужное окно, отыскал нужный индикатор и сглотнул. Оставалось всего 17%. процентов. — Немного, да? Шмель натурально издевался. — Давай поиграем еще. Сдвиг! В меня ударило что-то мощное, явно из разряда прокачанных кинетических воздействий. Щит, конечно же, справился, но батарея просела еще на 4%. Нравится? На еще! Фаза! И снова я не пострадал. На этот раз способность носила явно электрический характер. Хан! крикнула белка, сжимая винтовку. «Не вмешиваться!» – не глядя ответил я. «Это сука!» «Опять перешел на оскорбление?» Хмыкнул тот, снова меня перебив. «Жарко!» Щит выдержал, а вот батарея села почти в ноль. Индикатор показывал всего 2%. Меньше уже некуда. «Два процента?» – поинтересовался Шмель мерзко захохотал. «Как нехорошо!» «И знаешь, ведь мой экзосовершение твоего!» а -а -а -а! Откуда-то справа, размахивая все тем же ножом, выскочил злой гиблорос. За все это время он не только восстановился, но и отрастил себе еще одну лиану толщиной с руку. Именно эта лиана оплела ногу шакала, позволив кустарнику приблизиться к врагу максимально быстро. Яростно шипя и прямо на бегу метая в щит шмеля ядовитые иглы, хищный куст принялся рубить шакала ножом. Видимо, щит экзоскелета не был рассчитан на такой тип угрозы, потому что первым же ударом гиблорос попал по незащищенному запястью противника. Брызнула кровь. Невероятно, но у шмеля замерцал идентификатор. Объект «Шмель». Предводитель шакалов 25 уровня. Состояние здоровья 2000 из 2010. Опасность высокая, варьируется. Тут же подключилась бешеная регенерация. Ах ты, сорняк! Не ожидавший подобного, шакал побагровел от ярости. Вспышка! Огненный шар устремился к гиблоросу, шустро прыгающему на своих гипертрофированных корнях. Видимо, у хищного куста были свои примочки, потому что вспышка, долетев до него, рассеялась, словно облако пара, не причинив зеленому никакого вреда. Это еще больше выбесило шакала. Но тут в бой вмешался я, использовав недавно приобретенный геокинез. «Гео!» Горящие обломки джипа взбули вверх, и усилием воли я шевырнул их в сторону шмеля. Тот не успел среагировать, и его сбило с ног прилетевшей массой горящего металла. Щит сработал, но напор все равно был чудовищный. Шмеля отшевырнула в сторону, словно игрушку. А воинственно настроенный Гиблорос, совершив двойной плевок, рывком бросился вперед, намереваясь плести врага лианами и раздавить. Учитывая показатель физической силы мутанта, этого вполне могло хватить, чтобы раздавить человеческую плоть. «Фаза Кио!» — прохрепел Шмель, выбираясь из-под обломков. Обе иглы сломалися почти невидимую преграду, а лианы словно уткнулись в непроницаемую стену. «Сдвиг! Кио!» Гибла Роса отшевырнула в сторону так, что во все стороны полетели ошметки листьев и брызги слизи. Куст несколько раз перекувыркнулся сам через себя, все смешалось в сплошную черно-зеленую массу. Сложно было понять, где пасть ловушка, а где корни. Его идентификатор завис на опасном минимуме здоровья. «Терма!» – торопливо крикнул я и тут же использовал еще и способность генерировать ядовитый газ. Получалось подобное крайне редко, вот как сейчас. Сам я рванул в сторону, чтобы не попасть под действие своей же способности – Идентификатор шмеля мерцал, но шкала здоровья не сдвинулась ни на йоту. Вид у него уже не был издевательским. Я отчетливо видел, как по его напряженному лицу стекал пот. «Вам конец!» — яростно заорал он, затем развернулся ко мне и уже собирался применить какое-то особо мощное атакующее, но я его опередил. «Уплотнение!» крикнул я, понимая, что щит экзоскелета больше не выдержит. И вдруг... Жарко! Жарко! Жарко! Сразу три атакующих способности одного и того же действия ударили в меня с ужасающей силой. Щит экзоскелета хлопнул и исчез, кое-как отразив первый удар уплотнения. Выдержало следующие два удара, не причинив мне вреда. А вот механизм который я был облачен, дымился, местами даже горел. Функциональность кое-где нарушилась. «Нокс!» — крикнула Белка, глядя в мою сторону. Меня тут же накрыло какое-то прохладное облако, погасив все очаги пламени. «Арм!» — заревел Кокос, бросаясь на шмеля. Что-то вспыхнуло, и шакал, зажмурившись как-то странно, отлетел в сторону, упав на колено. «Фаза сдвиг!» Он совершенно не экономил очки Баста, намереваясь закончить с нами по-быстрому, самоуверенности ему не занимать. Незащищенный экзоскелетом кокос, не успев среагировать, отклонил только первое. Второе проломило щит, после чего бездыханное тело упало на землю. Крыться ему переломало ребра, и хотя идентификатор еще горел, кокос почему-то не шевелился. «Кокос!» — белка сорвалась с места, бросившись к раненому. «Ой, зацепила!» Неожиданно в бой вступил кип. Оказывается, обе руки у него были оборудованы выдвигающимися клинками. Сейчас они горели зеленым светом. Но тут непонятно, откуда прилетела граната. Земля под ногами механика взорвалась так, словно там как минимум противотанковая мина рванула. Я словно в замедленной съемке смотрел, как мимо меня пролетает кип с оторванной ногой, с металлическим лязгом, тот угодил прямо в горящие обломки пикапа, скрывшись в дыму. Обернувшись, я заметил, что на дымящемся танке сидел последний из оставшихся в живых шакалов с трубой гранатомета на плече. Это он стрелял в механика. Сука! Процедил я, глядя, как тот пытается перезарядить оружие. «Ржавчина!» Труба гранатомета развалилась прямо в руках, превратившись в куски рыжей ржавчины. Шакал громко выругался, схватился за автомат, но его метким выстрелом в голову сняла белка. Тело скатилось вниз по броне, упав куда-то в грязь. «Вы такие жалкие!» Расхокотался шмель, осматривая поле боя. «Думаете, все сейчас началось?» «Швах!» — донеслось справа в бой, вступил Марк. «И ты туда же!» — вновь разозлился шакал. «Фаза! Астрал! Скрепка!» Эту способность Марк использовал впервые. Согласно ей, должны были разрушаться кристаллические решетки любой материи. Но в реальности получилось явно иначе. Щит экзосквета противника трестал, оттуда словно из разбитой вазы вывалился фрагмент, затем еще один. «Швах! Кио! Жарко!» Невероятный навык позволял Шакалу прямо в бою использовать сразу несколько способностей, чего не умел никто из нас. Даже у меня это получилось через раз, да и то не больше двух. «Марк, назад!» Я хотел броситься вперед, но экзоскелет немного подвел. После того, как он слегка подожарился, функциональность хромала. Счета у меня не было. «Хан, используй перчатку!» Откуда-то из огня послышался голос Киба. Словно управляемый кем-то робот, я выудил ее из инвентаря и ловко водрузил на руку. Увидев меня, шмель снова атаковал трижды, как и в прошлый раз. Вот только теперь у меня был особый козырь. Перчатка умела не только гасить любые негативные воздействия, но и ловить их, перенаправлять. Что я и сделал! Поймав все три жарки, я отправил их обратно адресату. Шмель, не ожидавший подобного, охренел. В последний момент он попытался прикрыться дополнительным щитом, но ему это не сильно помогло. Щит Экзо сдох сразу. Второй и третий удар сделали его экзосквет, похожим на мой, частично повредив систему. Шакала проволокло по земле, ударила в стену кластера так, что по стене пошли возмущения в виде отдельных энергетических волн. Шкала здоровья основательно просела. Объект Шмель – предводитель шакалов 25 уровня. Состояние здоровья 1267 из 2010. Опасность высокая, варьируется. «Ах!» Он кое-как поднялся на ноги экзоскелет с перебоями, но все еще работал. «Термо!» — рявкнул я, мешая ему встать. «Кио! Сдвиг!» И я снова использовал перчатку Мстителя, погасив обе способности. К своему удивлению, я заметил, что индикатор заряда моего экзоскелета резко подскочил. «Да ну нахрен!» — вырвалось у меня. Энергия от погашенной способности пошла в разряженную сборку лидов, частично восстановив боеспособность. Это не укрылось от глаз шмеля. «Как? Как ты это сделал?» Он сорвался на крик. «Мне покровительствует сам бастион!» Намеренно растягивая слова, произнес я от. «Ты, дерьмо, пытаешься его уничтожить!» Шакал выглядел растерянно. «Бастион, говоришь? Ладно!» Шмель обернулся к прячущемуся Алексею. «Эй ты, пробой готов! Да не молчи ты, дерьмо! Готов!» Алексей показал ему средний палец, затем бросил затравленный взгляд на танк. Там на корпусе ярко горел зеленый светодиод, говоривший о том, что все готово. Шакал оскалился, вытащил нож, а затем совершил какое-то неуловимое движение. Под ногами у него взорвалась дымовая граната, мгновенно скрыв его из виду. Черный дым мгновенно затянул добрую половину микрокластера. «Белка, скрой мой идентификатор!» — крикнул я, обернувшись к девушке. Та оказывала медицинскую помощь кокосу. Белка кивнула, что-то крикнула. У меня выскочило оповещение, что мой идентификатор скрыт от построенных глаз аж на несколько часов. Я решительно рванул в дым, но шмеля тут уже не было. Лишь обожженные остатки сброшенного боевого экза. Я прошел вперед еще немного и заметил, что танка на прежнем месте уже не было. Повернулся, едва не споткнулся. Передо мной лежал окровавленный Алексей едва живой. В области живота торчал огромный нож, какую я видел у шмеля ранее. Объект Алексей, ученый первого уровня, лидер группы. Состояние здоровья 4 из 92. Лояльность нейтральная. Артем, это же ты, да? Прохрипел он, кашляя кровью. Он умирал. Первые уровни реально беззащитны. «Объект Алексей. Ученый первого уровня. Лидер группы. Состояние здоровья 2 из 92. Лояльность нейтральная». Я склонился над ним, кивнул. «Артем! Ох, жаль! Он угнал танк с пробоем! Не дай!» «Не дай ему активировать комплекс внутри пятого круга! Не дай или все!» Не договорив, он скончался. Идентификатор потемнел. Алексей, в отличие от меня, совершенно не качался. Он так и остался первым уровнем. Неудивительно, что шмель всего одним ударом практически убил его. «Тварь!» Я осмотрелся по сторонам. Заметил, что одна из стен кластера мерцала. Именно через нее шмель сбежал. Обернувшись к своим, я заметил Марка. «Останься с белкой, я сам достану эту гниду!» «А сможешь?» Я не ответил, только выдавил жалкую улыбку. На морде Гио она смотрелась особенно эффектно. Марк обернулся, посмотрел на них, затем на меня, кивнул, бросил мне пистолет». Ловко поймав его, я зашагал к выходу из кластера, перешел на другую сторону и обомлел. Привычный мир уже не был таким. Желтое небо, падающие метеориты, выжженная земля, ни солнца, ни облаков, ни деревьев. Озеро высохло, я тут же почувствовал жжение, кожу жгло чем-то едким, сама атмосфера была агрессивной. «Да и насрать!» Впереди метрах в 150 я заметил движущийся танк «Шакала». Он рвался вперед прямо к барьеру. Энергии в моем экзоскелете было около 9%. Забыв про экономию, я рванул в догонку. «Да и смысл тут экономить!» Наша скорость была равна. Шмель быстро приближался к границе. Установка пробоя уже была подготовлена для последнего выстрела. Дерьмо! Тут же заметил, что очки Баста слились почти в ноль. Я не мог даже использовать ржавчину, чтобы остановить танк. «Бастион, если ты еще что-то можешь, помоги!» взмолился я, усиленно шевеля поршнями, точнее сервоприводами. И вдруг совершенно неожиданно выскочил лог. Внимание! В вашем кластере открывается пространственная аномалия в центре системы. Ничего подобного ранее не происходило. Воспользуйтесь данным преимуществом с умом. Одновременно с этим в моей голове Эхом раздался чужой голос. Голос бастиона, который ранее слышали только человекоподобные или высшие мутанты, вроде Архиупря или Киба. Объект 20... Нет, не так. Артем, у меня не осталось сил. Ну точно, голос второго. Я перемещу тебя и агрессора в центр. Не дай ему уничтожить меня. «Умоляю!» В другой момент я бы точно истерически расхохотался. «Бастион умоляет меня!» Но сейчас ситуация была максимально опасной, если Шмель сделает то, что задумал. «Всему конец!» «Вообще всему!» Сбавил скорость бега, а затем и вовсе остановился. Затем увидел, как со всех сторон появились зеленоватые вспышки света. Они окружали меня, постепенно сливаясь друг с другом и превращаясь в своего рода шар, полностью состоящий из света. То же самое происходило и с остановившимся посреди поля танком «Шмеля». Не прошло и нескольких секунд, как меня окутал ярчайший свет. Затем вспышка, хлопок и темнота. Я ощутил покалывание в каждой клеточке организма, во всех конечностях. Оно усиливалось по экспоненте, сбивало с толку. Снова хлопок. Я оказался посреди грандиозной эпической картины — Картины застывшие во времени. Впереди метрах в двухстах стояла Чернобыльская АЭС. Больше всего отсюда был виден аварийный четвертый энергоблок. На станции был пожар, валил дым, воздух светился фиолетовым. Был закат. Очень красивый закат. Но все это меркало по сравнению с тем, чего я не заметил сразу. Мощнейший взрыв всей станции, но почему-то застывший в процессе. Я видел вырывающиеся отовсюду языки пламени, трещины, вывороченные из почвы целые пласты чернозема, разрывающиеся на куски здания, дороги, трубы. Все происходило настолько медленно, что я даже невольно восхитился. А напротив меня стоял шмель, за ним утопленный в грязи танк. Сверху была частично видна тарелка пробоя. — Артем! Что за хрень? Где я? — Ты в центре системы. Поздравляю. Ты хотел дойти? Ты дошел. Ржавчина! На моих глазах конструкция рассыпалась в рыжий мусор. Шакал оглянулся, все понял. — Да с... Сукаш ты, ну вот что ты натворил. Ай к черту, знаешь что? Давай решим вопрос по мирному, а? Нет, тварь, ты мне за всю ответишь. Терма! Кио! У Шмеля уже не было экзоскелета. Теперь приходилось реагировать на угрозу самостоятельно, а он наверняка утратил прежние навыки. Обменялись ударами, повисла пауза. — Ты жесткий сукин сын, Артем! Чего ты ко мне прицепился? Шмель выглядел озадаченным. — Ну, серьезно, не из-за бабы же в самом деле! — Это была моя жена! — вспылил я, сжав кулаки. Краем глаза я заметил, что очки баста тают, словно песок. Это был плохой знак. Ни одна из моих самых мощных способностей уже не сработают. Бастион реально практически утратил контроль над собой. «Давай решим вопрос, как настоящие мужчины на кулаках, а?» Вдруг крикнул отчаявшийся шакал. «Без экзоскелета, без способностей, ну или слабо?» «Я сделал это. Сбросил экзоскелет, затем перчатку». «Ну, начинай!» Шмель заревел, как раненый бык, и рванул ко мне, но на половине пути он крикнул «Фаза!» Я ожидал чего-то подобного, поэтому уклонился, разбежался, сдвиг, уплотнение, проехался пятой точкой по земле, оказался между ног у шакала, пинок ботинком в живот оказался очень болезненным. «Сука, на!» Я подорвался на ноги, ловко поднырнул и оперкотом дал ему в челюсть. Полетели зубы, кровь. Шмель охнул, упал на пятую точку. Я тут же подскочил к нему, выхватил нож и воткнул ему его в левое бедро по самую рукоять. Затем ухватил за шиворот и, подтянул к себе, ударил его головой в лицо. Шакал хрюкнул, из носа потекло. Объект «Шмель» — предводитель шакалов 25 уровня. Состояние здоровья 135 из 980. Опасность несерьезная. Я случайно разглядел у него на шее какой-то светящийся медальон. Сам не знаю, почему я рывком ухватился за него и сорвал его с шеи. Ах, нет! Тот попытался отобрать его, но ничего не вышло. Сломал ему палец. И тут произошло то, чего я совершенно не ожидал. Прямо в воздухе среди электрических разрядов материализовался тот самый пузырь с отростками. Сам «Бастион». Объект «Бастион-34». обучающаяся система 999 уровня. Состояние здоровья на грани отключения. Лояльность не определена. Ты как-то неестественно низко загудел пузырь. Агрессор. Теперь ты лишен защиты. Ты проиграл. Но шмель, воспользовавшись моим изумлением, силой ударил меня локтем в нос. Выхватил пистолет, который мне дал Марк скинул его и быстро разрядил всю обойму в висящий в воздухе инопланетный организм. Я видел, как из тех мест, куда попали пули, вытекала какая-то желто-оранжевая жидкость. Пузырь воздулся, сжался, побледнел, обвис. Разряженный пистолет вывалился из руки шакала что и секунды, как бастион 34 рухнул на землю, словно пробитый воздушный шарик. Выскочил мерцающий, сильно искаженный лог, который почти сразу пропал. Система отключена. Началось что-то безумное. Небо покрылось трещинами, земля начала проваливаться. Видимость сократилась до нескольких метров. Тьма надвигалась со всех сторон. Разом пропали все идентификаторы. Земля завибрировала под ногами, а время начало медленно возвращаться вспять. Но оно касалось только общей картины. Нас с шакалом это обошло стороной. Кое-как встав, я пинком ударил улыбающегося окровавленным ртом шакала ногой в лицо. Тот упал навзничь, ударился затылком о камни, а я, подойдя ближе, остановился, разглядывая мразь, которая все-таки добилась своего. «Я победил! Я победил!» — бормотал он, кашляя кровью. Вытащив гранату из его разгрузки, я выдернул предохранительное кольцо, выбросил его, а темно-зеленый кругляш сунул обратно. Бегом бросился в сторону. Я победил! Заорал он изо всех сил. Грохнула, а я отомстил. Вслух произнес я. Не став оборачиваться, я зашагал прочь, и чем дальше я шел, тем быстрее отматывалось время. За несколько секунд откатывающееся время разогналось настолько, что это была сплошная мельтешащая картинка. И вдруг стоп-кадр. ЧАС целое и невредимое. Голубое небо, ярко светило солнце, пели птицы, дул свежий ветер. Не было ни мутантов, ни аномалий, ни идентификаторов. Не поверив своим глазам, я растерянно улыбнулся, осмотрелся, выдохнул полной грудью свежайший и удивительно приятный воздух. Увидел какой-то пень, присел на него и наконец-то облегченно выдохнул. Ну вот, вырвалось у меня. Кажется, это все. Вдруг сзади раздался какой-то шум, резко обернувшись, Я увидел мчащуюся ко мне со всех ног собаку, немецкую овчарку. «Бочка?» — неуверенно пробормотал я. Пес, виляя хвостом, прыгнул на меня, едва не повалив на землю. Начал радостно облизывать лицо. На шее болтался медальон, на котором значилась «бочка». Я все понял и рассмеялся. «Эй, Артем!» Окликнули меня. А про меня не забыл? Я увидел девушку, стоящую на аллее. Это была Линда. Она улыбалась, смотрела на меня влюбленными глазами. В руках ее был собачий поводок. А дальше за ней стояли еще трое. Лысый пожилой мужик, какая-то красотка в красном платье с большой грудью, молоденькая девчонка невысокого роста. Все трое о чем-то болтали, посматривая в мою сторону. Я сразу понял, кто они. Маргарет, Белка и Кокос. Слева на лавочке сидел мужчина средних лет в спортивном костюме. Он кивнул мне, принялся читать какую-то газету — Я догадался, что это был Корсар. Это были они. Все они. Погибающий Бастион выполнил мою последнюю просьбу. Мы оказались в мире, где больше... Или еще не было никакой системы. В мире, где еще не произошло никакой техногенной катастрофы. В мире, где все хорошо и спокойно. А я... я бросился к своей любимой наверстывать то время, которое у меня отобрали. Конец книги читал Александр Чайцин, Январь 2024 года.